Глава 20. Баб безостановочно говорил несколько часов подряд. Его рот был полуоткрыт, глаза смотрели прямо на меня. Он сидел почти неподвижно и дышал бесшумно. И вообще было подозрительно тихо. Все, что я слышал, это собственное дыхание и жужжание пчел. Мои руки судорожно цеплялись за подлокотники стула. «Это что такое со мной?» «Так я вела себя лишь в самолетах, и то, когда они попадали в воздушные ямы или шли на посадку». Усилим воли я заставила себя разжать пальцы и откинуться на спинку. Постепенно дом наполнялся звуками, и все они мешали. Скрип дерева, какой-то хруст возле моих ног, глубины воркования под крышей, постукивание ставин, вода, капущая из крана на кухне. Мне только показалось, или я слышала биение сердца Уба. Я попробовала представить своего отца в детстве и юности. Одиночество и отчужденность темноту, окружавшую его, пока он не встретил Мими. Я старалась хоть немного прочувствовать отчаяние и ужас, охватившие папу, когда он понял, что может потерять все, достигнутое им с помощью Мими. Я плакала так, будто не сукья, сама провожала его тем утром в Убав встал, подошел ко мне и стал тихо гладить по голове. Я не могла успокоиться. Наверное, я впервые по-настоящему оплакивала своего отца. Ну, конечно, и раньше бывали дни, когда мне его особенно не хватало. Я чувствовала опустошенность и потерянность. Кажется, даже плакала, но хотя утверждать не стану. Но по кому я лила слезы? По папе? Или по себе, потерявший отца? А может, это были гнев и досада на человека, сбежавшего от нас? Возможно, ему было бы легче, рассказать он маме, а затем и нам с братом о первых двадцати годах своей жизни. Но захотела бы прежняя Джулия Вин услышать его историю. Была ли она способна сопереживать отцу и вообще? Хочется ли детям знать, какими были их родители, прежде чем соединились и произвели их на свет? Готовы ли мы признать, что наши Появление когда-то вовсе не было для них главной жизненной целью. Или эгоизм детей требует, чтобы родители с пеленок были идеальны во всем. Я достала из рюкзачка платок и вытерла слезы. «Есть хотите?» — тихо спросил Уба. Я покачала головой. «А пить? «Немного». Уба на миг скрылся на кухне вернулся с кувшином холодного чая и берем слайм. Как ни странно, напиток помог мне успокоиться. Вы утомились. Хотите, провожу вас в гостиницу. Я действительно устала, но вовсе не желала оставаться одна в гостиничном номере. Сама мысль о нем приводила меня в ужас. Что мне делать в громадной пустой комнате с кроватью, которая размерами не уступала лужайки перед отелем? Я буду ворочаться сбоку на бок, одиноко и потерянное. Я хочу немного отдохнуть. Вы не рассердитесь, если я... Всего несколько минут. Если я... Я ни в коем случае не рассержусь. Сложитесь. Вот сюда, на кушетку. Я сейчас принесу одеяло. Я настолько ослабила, что едва встала с кресла. Неказистая с виду кушетка оказалась довольно удобной. Я свернулась калачиком. Кажется, даже успела почувствовать, как уба заботливо укрывает меня. Под монотонное жужжение пчел я провалилась в сон. Этот звук стал для меня чем-то вроде колыбельной песни. Я слышала шаги Уба, во дворе лаяла собак. Несколько раз прокукарекал петух, деловито похрюкивали свиньи. Из уголка моего рта сочилась слюна. Я проснулась в темноте и не сразу сообразила, где нахожусь. В комнате стало прохладно. Уба прикрыл меня вторым, более плотным одеялом и подсунул под голову подушку в ветхой наволочке. На столике я увидела стакан чая, тарелку с сухими пирожными и вазочку со свежими лепестками жасмина. Все это почему-то пахло кофе и булочками с корицей. До меня донесся скрип закрываемой двери. Потом я повернулась на бок, подтянула колени к подбородку, укрылась, почти с головой и вновь провалилась в сон.